Корочеству Сядор поднялся из-за стола и отправился в свои покои где-то в этом же доме. Олтер рассказал своему хозяину о Марьям и Тристрами, и объяснил, почему им пришлось расстаться. Хозяин очень оживился при упоминании имени Лючунга. Этот страшный мошенник, жирная противная пиявка и грязный продавец чужих секретов, воскликнул Чан Гву. Всем известно, что он не бескорыстно помогает нашим врагам. Мы сразу же начнем его искать. Если Лю Чунг в Кин Сае, то эта жирная мразь вскоре окажется в наших руках. Возможно, с его помощью мы узнаем о ваших друзьях. «Вы начнете искать прямо сейчас?» – спросил Уолта. Он хорошо знал, как тянули с правосудием на востоке. Чанг Ву тщательно вытер руки куском тонкой материи и спокойно улыбнулся. «Сегодня нужно оповестить магистраты» тогда каждый район будет тщательно прочёсан. Ещё надо сделать попытку кое-что узнать у людей, работающих у Сун Юнга. Чан Гву поднёс чай церемонно, поклонился три раза. У двери он спросил Олтера, не понадобится ли ему обществу какой-либо красивой девушки. Молодого учёного не должно беспокоить то, что сказала сборщица с пелых слив. Это их обязанность развлекать гостей. У молодого учёного возникло желание нет, тогда позже, когда он отдохнёт от длительного и утомительного путешествия. Утром услышал, как в соседней комнате отец Феодор читает молитвы. Оказавшись у манжу, священник очень изменился. Его ничего не интересовало. Казалось, его возмущало место, где они поселились. Он мало ел за ужином и не прикоснулся к вину. Может это всё потому, что он попал в страну, где должен выполнять свою миссию. Уолтер мог приступить к выполнению своей миссии, с которой он прибыл в Кинсай. Чанг-Гу встретился с ним на следующее утро и объявил, что организованы встречи с важными людьми, поэтому следует отправляться по делам тотчас же. Пока ничего не удалось узнать у слуг Сун-Юнга, сказал старик. Мы будем продолжать тщательные поиски, но мне кажется, что ваших друзей здесь нет. В темноте неопределённости есть лучик надежды. Мы узнали, что Лю Чунк находится в Кинсае. Скорее он окажется в жёсткой руке правосудия, и ему придётся всё рассказать. Тогда молодой учёный узнает о своих друзьях. Олтор понимал, что Лю Чунк является ключом к решению проблемы, и он был уверен, что присутствие в Кинсае птицы устилающей пухом своё гнездо А сначала, что Марьям и Тристром тоже были в городе. Он убедил себя в этом и на сердце полегчал. Первый визит привёл их в новый странный мир, находившийся под поверхностью города. Они спускались по узкой металлической лестнице, расположенной позади антикварной лавочки, которая, как скромно признался Чангву, тоже принадлежала ему. Спуск был таким долгим, что англичанин уже не думал, что они когда-нибудь доберутся до конца ступени. Наконец они оказались в широком почти как улице-коридоре. Над головой крутились вентиляторы, но воздух был влажным и затхлым. Чанг-Гу гордо кивнул головой. «Здесь как бы второй город». Его голос разнесся эхом по огромному коридору. «В мире ничто не может сравниться с этим местом. Здесь есть театры». И горные дома-харчевни. Ваш недостойный друг имеет в этом свой небольшой интерес. Тут, конечно, имеются дома радости и развлечений, хотя ни один из них не может сравниться с домом на улице прекрасных цветов. Сотни рабов вертят вентиляторы, некоторые из них никогда не видят белого света.